Глава 17. Марика. «Я должен был сказать тебе сразу, что отец, помимо тех гадостей, что наговорил тебе на днях в нашем доме, задумал кое-что еще». «То есть? Ты знал, что он обвинит тебя в таком?» «Нет». Алекс проводит пальцами по моим плечам, улыбнувшись грустно. «Я надеялся, что этот вечер и ночь станут незабываемыми. Очень страстными. Пожалуй, они и станут незабываемыми. Только по совсем другой причине». Оденься, Марика, нам предстоит серьезный разговор. Целует в лоб. Я стою без движения, словно впала в ступор. Алекс добавляет командных ноток в голос. Оденься, ты совсем замерзла и покрылась мурашками. Я попрошу подать тебе горячий чай в номер. Хорошо. Киваю. Действую словно автомат, подхватываю одежду и захожу в ванную, снимая с себя суперэротичный комплект из тончайшего кружева. Передеваюсь в то, что было на мне надето. Темно-серое платье и колготки винного цвета. Быстро сворачиваю белье, но потом просто швыряю его в мусорное ведро. Провожу немного времени перед зеркалом, словно медитируя. На самом деле просто пытаюсь не думать о чувстве беспомощности, которое владело моими мыслями и сковало тело в миг, когда отец Алекса уверенным тоном обвинил моего любимого мужа в изменах. Марика, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо. Я ищу ответу своего отражения, но это лишь отражение, которое не сделает ничего другого, кроме как повторит мои действия. Ясно одно, я настолько сильно люблю Алекса, что если вдруг что-то разладится, пойдет не так, я никогда не смогу стать прежней. Уже выхожу. В номер принесли чай и разные десерты к нему. Алекс подводит меня к столу, но прежде чем отодвинуть его, внезапно крепко обнимает и целует, вторгаясь языком в мой рот. «Я никогда тебе не изменял!» Рыкает, толкаяся алчно. Целует в засос, жадно, грубо доминируя. Крепко впивается пальцами в темные пряди волос, вынуждая выгнуться и подставиться под его поцелуи. «Никогда!» — отстраняет, посмотрев в глаза глубоко, словно в душу взглянул. «Никогда! Запомни это! Все, что сказал мой отец, ложь! У него не получилось отобрать наш дом и мой бизнес, он решил отобрать тебя, обгадив наши отношения!» «Постой, что ты сказал? Отобрать дом — бизнес? Как это?» «Выпей немного чаю, съешь чего-нибудь. Сейчас я тебе все объясню». «Алекс, у меня кусок в горло не полезет, пока я не выясню все подробности». «Значит, послушай. Я постараюсь быть кратким и...» «Нет». Отвечаю решительно, убрав чашку с чаем в сторону. Накрываю пальцы Алекса своими ладонями. «Я не хочу слушать урезанный рассказ. Я хочу узнать все, как есть. Потому что эти несколько минут разговора с твоим отцом показались мне адом». А теперь я понимаю, что тебе пришлось в тысячи раз тяжелее, и ты утаил это от меня в секрете. Не хотел тебя впутывать. До последнего надеялся, что ты не узнаешь грязных подробностей о нем и обо мне. Что ты такое говоришь? Ты не такой. Почему же? Много лет назад он передал мне дом и бизнес, но оставил в договоре мелким шрифтом лазейку для своего возвращения. Я прошляпил это, признаю. Много лет не возвращался к договору. Отец захотел воспользоваться этим именно сейчас, действуя наглы и нахраписто, ударив по моим слабостям. Но я не позволил себя обобрать. «Значит, ты молодец». «Не совсем». Законных оснований препятствовать у меня не было. Я вышвырнул отца окончательно, силой заставил его отказаться от претензий. Так что в чем то он оказался прав. Иногда приходится запачкаться. «Очень сильно». Ты замужем за человеком, который даже подумывал об убийстве, лишь бы защитить то, что принадлежит ему. Тебе не страшно знать обо мне такое? Алекс задает мне этот вопрос прямо в лицо. Обескровленные губы движутся возле моих, но я совсем не чувствую дыхания Алекса. Он спер воздух в грудной клетке и не дышит совсем. Честно? Да, честно. Я думала, что ты уже кого-то того на тот свет отправлял. Что? Удивляется Алекс. Во всех фильмах и книгах про миллиардеров однажды им приходилось делать такой страшный выбор во имя карьеры и большого состояния. Объясняю свои слова, смущаясь все больше и больше по мере того, как губы Алекса расползаются в широкой улыбке. «О, да ты просто знаток миллиардеров! Теперь понятно, как тебе удалось зацепить меня на крючок!» Усмехается он. «А теперь без шуточек, марика. «Хорошо, без шуточек. Меня это не пугает, скорее будоражит. Если ты готов пойти на такой шаг ради... ради тебя... Ради нашей семьи готов на все. Опускает ладонь на мой круглый живот. Люблю тебя. Кажется, теперь еще больше. Разве такое возможно? Я буквально вынудила Александра рассказать мне все. Уважаю его мужское право и желание решить проблемы, тем более, что они исходят от его родственника. Но речь идет не только о нем самом. Мы говорим о нашей семье, и здесь не должно быть секретов. На миг мне становится страшно. До да чего же подлый и мерзкий отец у Алекса? Он хитрый, интриган и прекрасный манипулятор. Свёкор наговорил гадости мне, выгнал из дома в момент, когда Алекс был за границей на важных переговорах. Потом он попытался обуть своего сына и как вишенка на торте, когда задуманное не осуществилось. Решил напакостить хотя бы по мелочи, чтобы рассорить меня и Алекса окончательно. Мой свёкор прекрасно знал, что я глубоко беременна, полна переживаний и мнительно. Он нащупал слабое место и у меня, и у Алекса, точечно нанося удары в цель. «Хорошо, что ты мне все рассказал». Теперь я не поверю твоему отцу, даже если он будет лежать у меня под ногами и стонать, что умирает. Это еще не все. Говорит Алекс, посуровила лицом. Скорбные складки возле губ и морщины добавляют ему лишнего возраста. Что может быть хуже? Он сказал, что я ему не родной. Запускает пальцы волосы. Мне кажется, он не врал. Или он сказал тебе это нарочно, чтобы еще больше выбить из колеи. Возражаю с жаром. Зачем нагонять на себя лишние сомнения? Просто нужно это проверить. Тест ДНК. Уже, кивает Алекс. Но ждать самое меньшее трое суток. Алекс, этот старый говнюк уже украл у нас много времени. Я не хочу, чтобы ты думала дурном еще трое суток напролет. Пожалуйста, давай переключимся на что-то хорошее. Только тест ДНК даст тебе ответ на вопрос, который тебя гложет. Но как бы ты ни было, ты уже ничего не изменишь. Это вообще тебе не подконтрольно. «Да, ты права. И я не хочу допускать ни одной возможности, чтобы этот человек и дальше портил нам жизнь». Задумывается. «Считаю, что этот мудак не просто так тебе позвонил». «Нет, он закинул удочку. Теперь пора сделать вид, что ты заглотила наживку». «Что ты имеешь в виду? Хочу избавиться от него раз и навсегда, но потребуется твоя помощь». Алекс посмотрел на меня серьезно. «Никакого риска, Марика. Но мне потребуется все твое актерское мастерство. Я согласна. А что нужно делать? Перезвони ему, изобрази грусть и растерянность. Спроси, что он имел в виду под доказательствами. Думаю, он попросит тебя о встрече. Там мы его и возьмем тепленьким. Позвоню знакомым, пусть пришлют ему какое-нибудь дело. В глубине души я желала, чтобы Алекс ошибся насчет своего отца. Вера в хорошая и надежда, но они оказались напрасными. Алекс, как в воду глядел, предположив, что отец попросит о встрече. Так и случилось. Немного нервно оглядываюсь по сторонам. Отец Алекса назначил встречу возле заброшенной стройки. Он попросил приехать без охраны, объяснив это тем, что не хочет светиться перед охраной Алекса. Мол, ссора дорого ему обошлась. Сверяюсь с часиками. Опаздывает на пять минут. Внезапно слышится хруст раздавленного стекла. Оборачиваюсь на звук. «Владимир Николаевич?» Вздрагиваю. «Вы меня напугали». «Пробки?» Вздыхает, он пристально смотрит мне прямо в лицо. «Охраны нет?» «Я приехала без охраны. Стоило больших трудов от них избавиться. Надеюсь, вы позвали меня не зря. Вам есть что показать мне?» «Конечно». Показывает пухлый конверт. «Жаль, милая, что все так обернулось. Но вместе мы можем повернуть ситуацию в твою пользу». «Как это?» «Есть доказательства измены». Покачивает конвертом. И если ты доверишь вести мне дело по твоему разводу, я помогу тебе остаться при деньгах. Развод? Но я... Или будешь жить так, как сейчас, в вечном ожидании, пока он находится на очередном совещании? Сосовещание. Усмехается грязно. Это лишь означает, что ему сосет секретарша, а ужин с деловым партнером не обходится без элитных шалав. Спасибо, я поняла. Крепче сжимая пальцы на сумочке. Что конкретно вы предлагаете? Я рискую, приехав сюда. Надеюсь, со стороны все выглядит достоверно. Мне придется нелегко. Ведь я тоже совершаю своего рода предательство по отношению к сыну. Но я верю, что он может стать лучше. Вдохновленно говорит свёкор. Играет просто великолепно. Верит в собственную ложь. Хорошо. Покажите, что у вас есть. Свёкор протягивает конверт, обходит, встав рядом, немного позади. Конверт запечатан плотно. Приходится приложить усилия, чтобы открыть его. Одновременно с этим чувствую, как отец Алекса смещается за мою спину. Пальцы совершают резкое движение. Рву конверт. Краем глаза замечаю взмах руки. Зажмуриваюсь от страха. Слышится приглушенный хлопок и стон. Что? Хрипит отец Алекса. Ай-ай-ай. Вы меня убили. Убили. В груди печет. Поверженному отцу подлетают несколько мужчин в форме силовиков, заключая запястья под лица в наручнике. Марика, иди ко мне». Алекс выбегает из укрытия и заключает меня в объятия. «Ты как, в порядке?» Осматривает меня, держа бережно. «Как самочувствие?» «Все хорошо, я испугалась немного. Думала, что вы его просто схватите». Прячу лицо на груди Алекса, слушая бронь его отца. «В него стреляли?» «Пули резиновые, не переживай». Такого гада резиновой пули не убьешь. Расслабленно улыбается Алекс. Но признаюсь, было очень приятно. Теперь все кончено. Да, ему припаяют несколько статей. Я подключил связи, отправиться за решетку надолго. Я давал ему шанс уйти достойно, он им не воспользовался. Ставит точку в разговоре. Супруг смотрит вслед внедорожнику, на котором увозят его отца. Все будет хорошо. Целую мужа в щеку. Теперь точно. Целует меня в ответ. Поехали в наш дом? Да.